Глава 5. Для того, чтобы сохранить самые хорошие воспоминания о редком выходном дне, мы с Лидкой решили поехать погулять по Москве. Хотелось просто подышать воздухом столицы, да и погода нашептывала всё только самое лучшее. Мы гуляли по центру, заходили в магазины и торговые центры и наконец приземлились в уютной кофейне. Увидев, что прямо под окнами кофейни припарковался ярко-красный кабриолет, в котором сидела эффектная девушка, мы обе, затаив дыхание, стали смотреть на неё так, как будто она подъехала к кофейне не на кабриолете, а спустилась с неба на летающей тарелке. Я смотрела на шикарное авто и не могла отвести глаз. Девушка поправляла причёску и закрывала верх машины. Литка. А ты бы хотела себе такую машину? Только и смогла спросить я. Можно подумать, ты бы не хотела, усмехнулась подруга, тоже с интересом разглядывая молоденькую длинноногую девушку, которая вошла в соседствующий с нашей кофейней ресторан. Но ведь она моя ровесница, а быть может, даже и младше. И что? А может она мажорка? У неё предки крутые или мужик денежный? принялась рассуждать Лидка. Сейчас, знаешь, сколько девушек совершенно сознательно и добровольно соглашаются на полную финансовую зависимость от своего спонсора. И девушек это устраивает, и спонсоров. Потеря свободы и независимости хорошо компенсируется. Это же так ужасно потерять свободу и независимость. А зачем они нужны, когда нет денег? Что с ними делать? Ходить как с флагом и чувствовать себя никому не нужной? Но ведь зависимыми людьми манипулируют как хотят. Кто платит, тот и заказывает музыку. Это закон жанра. Понимаешь, и в этой ситуации есть как положительные, так и отрицательные стороны. Если бы какой-нибудь богатый мужчина предложил мне стать любовницей, я бы не отказалась. А какой смысл отказываться? Что плохого в том, чтобы находиться на обеспечении мужчины, который удовлетворяет мои жизненные потребности в обмен на обязательство верности? Мне всегда казалось, что такой вариант подходит только для девушек, не приспособленных к жизни. Захлопнула я ресницами. Ерунда, скорее всего наоборот. Эти девушки не просто хорошо приспособлены к жизни, они ещё прекрасные психологи. Пойми. Участь содержанки не вселенское зло. Есть спрос, есть предложение. Вот мы с тобой с утра до ночи пашем. И что толку? Живём в съёмной комнате, в коммуналке, экономим каждую копейку. А некоторые просто следят за своей унешностью и на кабриолетах раскатывают. А может это бизнес леди? Да ей и 18, не больше. Тут три варианта: либо содержанка, любовница богатого папика, либо мажорка, доченька крутых предков, либо муженёк обеспечивает как надо. А если уж честно, то девушки-содержанки раздражают только мужчин, не имеющих денег, и женщин, которые не могут найти мужчин, выполняющих свои прямые мужские обязанности и умеющих обеспечить женщину. Знаешь, Между прочим, содержанка это уже давно устаревшее понятие, произнесла моя подруга, потягивая кофе. Точно, подметила я. Сразу вспоминаются пьесы Островского и романы Бальзака. Знаешь, я так мечтаю выйти замуж за принца. Мечтать не вредно, хмыкнула Лида. Вредно не мечтать, добавила я, и мы рассмеялись. Это же такая интересная жизнь. Принялась я развивать свою любимую тему. Бриллианты, шубы, рестораны, дорогие магазины, кабаре, алеты, круизы по всему миру. Мы вот с тобой работаем без отдыха и что мы имеем? На квартиру всё равно не накопить. Да какой там квартиру, машину не купишь. Послушай, а где берут этих самых спонсоров? Да купили бой журнал с объявлениями о знакомстве. Спокойно объяснила мне Лида. И что там, все спонсоры со своими кошельками прямо в ряд выстрелись? В этих журналах есть масса объявлений, типа «Ищу молодую женщину для временных или постоянных отношений». Материальная поддержка гарантируется, спонсор. Только тут нужно быть осторожными. Можно нарваться на психопата и сексуального маньяка. Да и в интернете таких объявлений полно. Бизнесмены даже свои фотографии выкладывают. Сейчас многие хотят, чтобы всё было по-честному. Он тебе свои деньги, а ты ему своё тело. Голодба пишет просто. Ищу женщину со своей жилплощадью, без детей и материальных проблем. Желательно с автомобилем. А любовь и душевное тепло гарантирую. Подобные типы сами на халяву устроиться хотят. Только они не понимают, что их болтовня о любви мало кому нужна. Ею сыта не будешь. А почему ты никогда не искала себе спонсора по объявлению? Не знаю. Ты не ответила на мой вопрос. Не нравится мне это дело как-то. Похоже на проституцию. Где гарантия, что этот спонсор будет финансировать тебя долгое время? Они заплатят, как дешёвые проститутки, за ночь любви и больше никогда не позвонит. Не доверяю я подобным объявлениям. А зачистую это мнимое спонсорство можно назвать иначе. Секс за деньги. Мне как-то больше нравятся личные встречи. Ведь всё должно быть очень тактично. Женщина дарит любовь, а мужчина её за это благодарит, а не так, что ты мне, а я тебе. Я что-то не пойму, так ты это осуждаешь или нет? Каждый живёт как может, и никто не должен никого осуждать. Вновь ушла от ответа Лида. А вообще очень тяжело найти золотую середину. Иногда я думаю, что образ жизни любовницы богатого мужчины привлекателен для самой женщины. Вот мы с тобой пытаемся сделать карьеру, пусть в ресторане, ну и что? Многие женщины оканчивают престижные институты, всю жизнь посвящают работе и застревают на рядовых должностях. На них вечно орёт начальство, их мучает депрессия и понимание того, что выше головы им уже вряд ли удастся прыгнуть. Лида задумчиво помолчала и продолжила. Только вот любовницей состоятельного мужчины не каждая может стать. Заинтересовать его мы все можем, а вот удержать это уже другой разговор и отдельная тема для обсуждения. Нужно быть очень расчётливой, чтобы от богатого мужика суметь отхватить достойный кусок. Да и ухаживают такие девушки за собой не так, как мы с тобой. Они относятся к своему телу как к священному сосуду и посвящают уходу за собой большую часть своего времени. И пусть их мужчины слегка женаты, рассмеялась Лида. А кто сказал, что роль любовницы богатого мужчины намного хуже, чем его жены? На любовницу он тратит куда больше времени, чем на жену. После небольшой паузы Лида вновь продолжила. Но ведь во многих семьях жёны ведут себя как настоящие проститутки, и сексуальные отношения в таких семьях Это самый настоящий шантаж. Хорошее поведение мужа будет вознаграждено женой. Она будет заниматься с ним любовью более раскованно и позволит ему в сексуальном плане гораздо больше, если он купит ей шубку, колечко, серьги или машину. Подаришь мне то, что нужно, получишь качественный секс. И ведь некоторые жёны могут отказывать мужьям в сексе неделями. Пока те не сделают для них то, что они хотят. Разве это не проституция, прикрытая официальным браком? Лида сделала глоток кофе, посмотрела грустно на Каприолет и, не дождавшись от меня ответа, в очередной раз продолжила. Я на Кипре познакомилась с одной девушкой. Правда, сразу оговорюсь, девушка очень красивая, словно с обложки журнала. Так вот. Она бросила мужа-неудачника в России и прилетела на Кипр в качестве официантки в поисках лучшей доли. Знаешь, её хватки можно только позавидовать. За пару месяцев она склеила управляющего отеля, а затем дошла до правительственных кругов. Через полгода уже не работала, а жила на подаренной вилле и каталась на дорогом авто. Ее покровитель, чтобы она не скучала, подарил любимую туристическую фирму. Разумеется, у ее фирмы были огромные возможности, которых не было у других туристических агентств. А ведь не каждая женщина так сможет. И не каждая способна предложить свое тело совсем несимпатичным личностям. Надо уметь идти на сделку с собой. Вот кажется, что спонсор стар, страшен, лысоват. Но это мелочи. Спонсором может быть и молодой симпатичный мужчина, у которого просто много денег. Лида, вот если бы встретить в жизни не просто слегка женатого спонсора, а хорошего, доброго, любящего, заботливого и богатого, вот это другой разговор. Ах, тоже мне размечталась, рассмеялась Лидка. Всё в одном флаконе не бывает. Ты хочешь сказать, что любящий мужчина обязательно беден? Ну почему? Пусть он будет хотя бы средняком. Кстати, тоже неплохая категория мужиков. Я вновь с обожанием посмотрела на Кабриолет и произнесла с улыбкой: "А знаешь, Лида, у меня тоже такой будет". "Откуда?" ехидно заметила Лидка. "Из космоса прилетит". сам приедет из самого крутого автомобильного салона прямо-таки сам прямо-таки сам, ответила я. Да ещё с полным салоном шампанского и документами на моё имя. И кто же тебе его купит? Да кто пудруку попадётся, тот и купит. Я начинаю понимать, что нынче скромность и душевная чистота человека не красят, а любовь Это просто абстрактное понятие. Если ты не будешь пользоваться мужиками, то они будут пользоваться тобой. Другого не дано. Чтобы в жизни чего-то добиться, нужно быть стервой и уметь всех рассталкивать локтями. Если не научишься это делать, то тебя быстро забьют. На моих глазах появились слёзы. Лида, а на своём каприолете Я тебя ещё покатаю. Наденем яркие косынки, большие тёмные очки и прокатимся по столичным улицам дразня мужиков. И пусть все сдохнут от зависти. Всё у меня будет, Лида, вот увидишь, всё. И дом, и сад, и шубы, и драгоценности. А мужик-то будет и не один. Улыбнулась я сквозь слёзы. От каждого по способностям. А когда у тебя всё это ожидается? Скоро. Очень скоро. Как только локтями работать научусь, так и будет. Хочу всё и сразу.